Глава восьмая. Тыквенные пирожные. Уважаемый Бартон, я вас уверяю, пока Луиза не приедет, вам не о чем беспокоиться. Похожих на сегодняшний инцидентов больше не произойдет. Мы вам очень благодарны за замену тыквы. Завтра от вас ожидать поставки. А как компенсацию за недоразумение, я приглашаю вас всей семьей «К нам в кафе. Совершенно бесплатно. Завтра жду. Будет фирменный сюрприз от шеф-повара». Поклонившись, девушка закрыла за гномом двери и выдохнула. Желудок требовательно заурчал, напоминая, что время вкусно пообедать. Эльза нашла в небольшом шкафчике поварскую форму, примерила. Она оказалась маловата, обтягивала так, что вздохнуть было тяжело. Волосы спрятала под косынку, переодела туфли, поменяв их на белые тапочки. «Сразу понятно, что это одежда тетушки, она размера на два меня похудее будет. Но, если быть честной...» — девушка посмотрела на себя в зеркало. «То тётушке не мешает набрать вес, особенно в районе груди». Хозяйка кафе всеми силами пыталась уместить грудь так, чтобы не сильно жала подмышками. «Ладно, пойдет. Сейчас он не посмеет меня выгнать с кухни». Эльза пошлепала в направлении пищеблока, пытаясь удержать свои ножки 36-го размера в тапочках 39-го. Они так и норовели слететь с ног, скользнув вперед. Приходилось передвигаться, словно на лыжах. «Вот эти три размера поднимите тётушке с ног повыше, пусть внизу будет 36-й, а там — третий с половиной». Шепча себе под нос, несчастная дотопала до кухни, тихонько толкнула дверь и прошмыгнула внутрь. Осмотрелась. Михаила Ивановича нигде не было. «Извините, давайте познакомимся. Меня зовут Эльза Вениаминовна, я ваш временный директор». Девушка попыталась привлечь внимание работников пищеблока, но те только кивнули, повернув голову в сторону вошедшей и продолжили работу. «Вы не обижайтесь. Очень срочный и сложный заказ. Как только они его закончат, то сразу же поговорят с вами». Подошла уборщица с ведром. «Меня зовут Марфа. Очень приятно». «О, если такое дело, то, конечно, отвлекать не буду». «Марфа, подскажите, а во сколько у работников обеда? то я с дороги и очень кушать хочется». «А, так уже был. Эльза Вениаминовна, полчаса назад все пообедали и я убрала». «Но вы можете попить чай с тыквенными пироженными. Две лишние остались. И даже одна мармеладка!» Прошептала заговорщическим голосом уборщица. «Вы даже не представляете, как вкусно готовит Михаил. Очередь недели на две вперед. «Кстати, а где он сам?» Эль уселась в уголок за маленький столик и налила душистого чая. Так его в зал вызвали. Благодарность высказать. Часто выходит. очень недовольный возвращается. Он же нелюдимый по своей сути, а тут приходится себя в руки брать и расшаркиваться. В детстве он очень веселый и общительный был, с пяти лет на кухне крутился, готовить учился, наперекор своему предназначению пошел в повара, семья от него и отвернулась. «Да вы что?» «Марфа, а что случилось?» Эльза продемонстрировала неподдельный интерес — так как ей захотелось побольше узнать о новом подчинённом. Вдруг получится найти общий язык. «Марфа!» От дверей, что отделяли основной зал от кухни, раздался громкий рык, не предвещающий ничего хорошего. На ближайший стол полетел поварской колпак. «Меня ни для кого больше нет, так и передай этим халдеям, что в зале служат, никому не выйду!» «О, а кто разрешил посторонним на кухне сидеть?» Мужчина перевел взгляд на маленькую мышку, притулившуюся в углу. «А, не узнал в фирменной одежде нашу хозяйку. Ну как, удалось уладить конфликт, мышка? Или с утра пойдешь сама на рынок с корзинкой? Замена непрошенная». «Михаил Иванович, вы почему так грубо со мной разговариваете?» «Даже будь вы единственным шеф-поваром на континенте, я не позволю мне хамить». «Ох, в самое сердце поразили твои слова». Грубиян схватился за сердце так натурально, что Эльза чуть не вскочила с места на помощь. «Осознал, больше не буду. А что это у нас тут? Чай со сладостями». Михаил с все пироженные с мармеладом и один за одним проглотил, запив все это чаем, что приготовила себе Эль. Мм, спасибо, подкрепился, подобрел, теперь можно и за работу. Ну знаете, ну знаете, девушка встала с места и ткнула маленьким пальчиком в железную грудь повара. Это были мои пирожные. а вы, а вы. Незаслуженно обиженная Эльза резко развернулась и сделала широкий шаг в сторону выхода. Тапок радостно соскользнул с маленькой ступни и улетел в дверь. Нога, отставшая без обуви, заскользила, и хозяйка, размахивая руками, начала падать. Еще и неуклюжая!» Молодой человек подхватил Эль на руки. «Шли бы вы отдыхать, Эльза Вениаминовна. Завтра утром приходите, обсудим деловые вопросы». Посмотрев вслед удалившейся девушке, Михаил глубоко вздохнул. «Помягче нужно быть, Мишенька, а то так никогда жены не найдешь. прошептала Марфа и толкнула шваброй белый мужской ботинок. «Не начинай, нянюшка, без тебя тошно. Зачем на ней сорвался, сам не знаю. Надо будет извиниться и пирожных наготовить».